Глава 20. Кира. Кайл давно уехал. Я проводила глазами его чёрный джип, но так и не смогла сдвинуться с места. Лишь через несколько минут механически подняла руку, поднося её к губам. Что это было? Зачем он это сделал? Губы полыхали, тело тоже. Я готова была поклясться, что с меня летели искры, когда он целовал. На ватных ногах доковыляла до квартиры и, прямо так, не раздеваясь, свалилась на диван. Зачем я это сделала? Зачем обидела его? Что за бес дёрнул меня снова показать характер? Вчерашний вечер был прекрасен, от идиотской шутки с кабаном до откровенных разговоров у камина. Мне не хватило только одного, чтобы он поцеловал, но, зная, как поставила себя, понимала, Кайлан не решится. В моей жизни не было ничего чудеснее, чем спать, прижавшись к его телу, ощущая обнажённую кожу пресса под ладони. Вдыхать его запах, смешанный с ароматом сосновой смолы на брёвнах сруба и дымком горящих в камине поленьев. С ним я ощущала себя маленькой принцессой, защищённой каменной стеной, драгоценной, несравненной и желанной. Никогда я не испытывала подобного в присутствии мужчины. Как же хотелось сказать своего мужчины. Именно об этом на надрыве мне орала интуиция. Сейчас я готова была надавать самой себе по голове, ибо вредный разум вторил, что я сделала все верно. Не стоит расслабляться, не стоит поддаваться его обаянию, чтобы потом не собирать душу по осколкам. Сейчас я дам слабину, позволив себе влюбиться по уши, а потом он разобьет мне сердце, ибо такие, как он, никогда не довольствуются лишь одной женщиной а я никогда не смогу делить его с другими. Сама мысль об этом «делить» полоснула по сердцу ножом. Если сейчас даже думать об этом невыносимо, как потом с этим жить? Поэтому всё верно. Лучше так. Мы просто исполним свой долг и разойдёмся, как в море корабли». Поднявшись, вытерла мокрые щёки ладонью, разделась и полезла в душ. Тёплые струйки воды катились, освежая тело. Также плавно текли невесёлые мысли. Совсем не кстати вспомнился последний разговор с дедом, как раз в тот вечер, когда я застала Кайла у него. «Кирочка, дело, конечно, твое, но я скажу. Мне этот парень не нравится». «Дедушка, ты видишь его в первый раз?» «Поверь, мне этого достаточно». «Прости, но для чего достаточно? Сначала ты утверждаешь, что Вальдемар будет мне идеальной парой, а теперь тебе нравится какой-то проходимец?» «Кирочка, я никогда не говорил, что Вальдемар будет тебе идеальной парой». Я говорил, он рассудительный и надёжный человек. Если этого достаточно для счастья, я не возражаю. Тут только тебе решать. Просто я сужу по твоей реакции. Твои глаза никогда так не светились рядом с ним. Да при чем тут это? Ведь есть куда более важные критерии, и рассудительность с надёжностью как раз одни из них. Элементарно, уважение, понимание. Искренность. Что, прости? То, чего нет в Вальдемаре и с избытком у Кайлона. Ты никогда не будешь знать, что в голове у Вальдемара. Тогда как у Кайла, достаточно просто спросить. Такие, как он, не умеют врать и притворяться. Ты называешь это так? А я называю это «святая простота» или «язык без костей». Он же говорит, что думает. А я о чем? Называй это как хочешь. Я хотел просто обратить твое внимание. Но не слушай меня, слушай свое сердце. И когда оно тебе скажет «мне с этим мужчиной хорошо», «Прислушайся к нему. А теперь беги. Он обещал мне доставить тебя до подъезда». «Да, пора признаться. Мне было хорошо. Мне было слишком хорошо. И хуже всего, что это было лишь начало, ибо, очевидно, Кайл может возвести это «хорошо» в такой абсолют, что я стану от него зависима. Я не могу этого позволить». Через пару дней душевных метаний на смену пришли муки совести. Теперь мне казалось, что я не вправе всё решать одна. А вдруг он тоже что-то чувствует? Что, если я заставила его страдать? Я же намеренно поступила некрасиво. Потом на меня навалилась обида. Клянусь, я блефовала, когда говорила, что встречаться нам не стоит. Думала, он будет возражать, надеялась, что будет уговаривать, а он просто молча согласился. Как он мог? Неужели непонятно, что это было «да»? Уехал, не звонит, вообще никак себя не проявляет. В который раз с надеждой взглянула на телефон, в сотый раз пролистала все страницы мессенджеров, опасаясь, что случайно пропустила сообщение. Но нет. Контакт лучшее, что случилось с тобой в жизни, а я до сих пор не поменяла эту запись, никак себя не проявлял. Внезапно нахлынула такая тоска, что я сама не заметила, как нажала кнопку вызова. Сердце ушло в пятки, под ложечкой противно засосало. Я не представляла, что скажу ему, как объясню, зачем звоню. Но тем не менее не сбрасывала вызов. И чуть не разрыдалась, услышав в ответ автоматическое «Абонент выключен или находится вне зоны доступа сети?» «Все верно. Он же разбил телефон. Как я могла забыть? Но неужели за столько времени не приобрел себе другого?» Дни сменяли один другой. Я, как сам нам было, ходила на работу, с работы в магазин, что-то готовила, убиралась, ложилась спать. Утром вставала, и все начиналось заново. Мысли о Кайлоне меня не оставляли. Наоборот, усугублялись с каждым днём. К исходу второй недели я не могла думать больше ни о ком и ни о чём. Вся извелась, осунулась и похудела. Теперь я набирала его номер каждый день, не ожидая, что он когда-нибудь ответит, и всё чаще и чаще меня преследовала мысль позвонить Диане. Кайлан мог сменить номер, и Дианин жених по-любому должен его знать. Был ещё вариант, но его я отметала как заведомо неприемлемый. Я помнила сияющее здание бизнес-центра на городском проспекте. Кайл показал его, когда мы проезжали мимо, обмолвившись, что там всегда можно кого-то из них найти. Но нет, до такого я ни за что не опущусь. Бегать и искать его, в то время как ему самому будто бы и всё равно. До календарного полнолуния оставалась неполная неделя. Наблюдая в окно, как наливается луна, до белых костяшек на пальцах сжимала телефон. Рано или поздно он появится. Но я не хочу, чтобы всё случилось так. В то утро я проснулась в предвкушении и сразу для себя решила. Я найду его и объяснюсь. Дедушка был прав. Искренность — наше всё. Мне предстоит изведать таинство любви, и я не хочу, чтобы это случилось чисто механически. Один бог ведает, чего мне это стоило. Я настраивалась больше двух недель. По утрам убеждала себя перед зеркалом. Хорошо, что я живу одна. Со стороны это напоминало особый вид шизофрении. Выдохнув, дрожащими пальцами взяла в руки телефон и набрала номер Дианы. «Да», — ответил слабый голосок, и внутри меня всё оборвалось. «Диана, это Кира. Как твоё здоровье?» И чтобы не передумать, сразу же выпалила. «Мы не могли бы встретиться?» «Кира, как я рада тебя слышать!» — грустно ответила Диана. «Но, увы, я не могу». «Почему?» «Я в больнице». «Что случилось?» — предательская змейка из мурашек побежала по спине. Диана всхлипнула. «Положили на сохранение. Угроза выкидыша». Она с трудом сглотнула ком. «Врачи не понимают, что не так. А я понимаю. Мой малыш хочет домой. Он не может жить без магии». В трубке раздались рыдания, а я подскочила, как ужаленная. «Диана, успокойся! Успокойся, девочка моя! Я всё сделаю, клянусь! Потерпите, умоляю! Держитесь! Я... Я сейчас...» Забыв, что хотела спросить номер Кайла, отбросила телефон и нервно заметалась по квартире, истерично хватаясь то за одну, то за другую вещь. «Магический мир погибает. Страдает моя сестра. Ее малыш едва цепляется за жизнь. Что должен чувствовать при этом Кайлан, верховный Альфа, который вместо того, чтобы быть со своими людьми в эти страшные дни, вынужден обхаживать капризную, но очень правильную стерву? Откуда он берет терпение? Во мне их спасение». А что делаю я? Сижу и извожу себя. Заставляю волноваться их. Оттолкнула мужчину, которого, кажется, почти люблю. Господи, какая идиотка! Одевшись кое-как, я подхватила сумочку и выскочила вон из квартиры. К зданию бизнес-центра с остановки я неслась бегом, так и не застегнув пальто. Но, увидев на парковке знакомый чёрный джип, трусливо притормозила. Только сейчас сообразила, как я, должно быть, выгляжу запыхавшаяся, растрёпанная, с пучком волос на бикрень и незастёгнутом пальто. Я совсем не хочу, чтобы он видел меня такой. Спрятавшись за ларёк с сувенирами, сумбурно привела себя в порядок. Сейчас я зайду, найду его и всё ему скажу. Честно, без утайки. Извинюсь, признаю, что была неправа, и до полнолуния останусь рядом с ним. И даже не стану возражать, если он захочет, ох, порепетировать. Чтобы заставить себя выползти из-за ларька, мне пришлось призвать всю свою волю и самообладание. Не уверена, смогла бы я заставить себя зайти в здание, но не иначе как судьба сжалилась надо мной. Кайлан вышел мне навстречу сам. Задумчивый, с суровым выражением лица, не заметив меня, он подошел к машине, которая приветливо пиликнула сигнализацией. Мои ноги приросли к земле. Сердце грохотало так, как оно может биться только при виде того, кто очень сильно небезразличен. Кайлан сел в авто, и я, понимая, что он вот-вот уедет, сорвалась с места в карьер. Будь что будет, дернув ручку, в наглую завалилась на пассажирское сиденье. Эмм, только молчи! громко хлопнув дверцей, я не дала ему до рта раскрыть. Помолчи, умоляю, иначе я собьюсь и не скажу все, что хотела. Кайл, я. всплеснув руками, я всхлипнула и выпалила. Я была не права, а ты прав. Тихо, не перебивай! Боковым зрением я увидела, как он был отдёрнулся что-то сказать, но я мигом пресекла эти попытки, вцепившись в его руку, что лежала на сиденье, и продолжила, зажмурившись. «Да, чёрт возьми, ты прав. И да, меня влечёт к тебе, словно безумную. Я не понимаю, что это за чувство и откуда взялось, но совершенно не могу с ним совладать. Я вся извелась. Наверное, это магия какая-то. И мой огненный дар, как ненормальный, тянется к тебе» но и ты меня пойми, являешься как обухом по голове из ниоткуда и заявляешь, что я должна тебе, что я должна с тобой, и ладно бы в какой приличной форме. Ты же сделал это так, словно у меня нет выбора. Это, знаешь ли, обидно и... Взыграло чувство противоречия, поэтому и нет, Кайл. Я сильнее сжала его руку. Я не считаю тебя животным. Ты очень привлекательный мужчина, только вот характер твой, но, знаешь, порой это даже мило, и там, на этой твоей турбазе, я не притворялась. Да, мне понравилось валяться с тобой у камина и болтать по душам, даже в бане париться понравилось, и на снегоходах кататься. Я же в юности увлекалась мотоциклами, и даже... Ох, тот поцелуй!» Он снова дёрнулся. Я отпустила его руку и схватилась за виски. «Ничего не говори! Молчи!» – заорала так, что он отшатнулся. «Я так долго настраивалась! Я должна это сказать! Обязана! Возможно, я больше никогда не решусь, но ты должен это знать!» Суматошно продолжила я, глядя прямо перед собой в лобовое стекло. «Да, я к тебе неравнодушна. Никто и никогда раньше не вызывал у меня таких чувств. Да не сбивай ты меня. Я решилась, и я скажу. Возможно, я выражаюсь сейчас немного сумбурно, но это от того, что я волнуюсь. Ты не звонил все эти дни, а я ждала. Да, давай будем честными, ждала. Ты не представляешь, чего мне стоит сейчас признаваться в этом. Я... я скучаю по тебе. Я считаю дни до полнолуния». «Возможно, это какое-то безумство, но я хочу окунуться в него, жажду окунуться. Я хочу твоих объятий, поцелуев и того, о боже мой, всего того, о чём ты говорил!» Я обмахнула вспыхнувшее лицо ладонями, не в силах поверить, что я всё это говорю мужчине. «Подожди, это не всё!» — прикрикнула на очередную его попытку рыпнуться. «Раз уж я решилась, я скажу всё сразу, ибо я никогда не осмелюсь это повторить. Мне кажется, что я могла бы согласиться на твоё предложение». Не подумай, что я какая-то безнравственная, но мне кажется, неправильно идти на алтарь без подготовки. Я тут подумала, такое серьезное дело, и ты, и я, мы могли бы. Теперь он просто ошарашенно молчал. Я же, все еще не решаясь взглянуть ему в глаза, осторожно перевела взгляд на руки, которые лежали на руле и, остолбенев, осеклась. На безымянном пальце правой красовалось обручальное кольцо. Сердце окаменело, а слова застыли на губах. «Мне казалось, я не переживу такого потрясения». Медленно подняла глаза, чтобы посмотреть в это лживое лицо и поняла, что потрясения для меня ещё не кончились. прошу прощения, вы, должно быть, Кира». Мужчина пришёл в себя, только столкнувшись со мной взглядом. До этого он просто сидел молча, удивлённо вытянув лицо. Потрясающе красивое, интеллигентное лицо. Я ошеломлённо смотрела на него. Строгое чёрное пальто. Белая рубашка, никаких татуировок. Передо мной сидела идеальная, в моем понимании, вариация Кайла.